Никогда на мотив В. Смита. Я тебя разлюблю и забуду, Когда в пятницу будет среда, Когда вырастут розы повсюду, Голубые, как яйца дрозда, Когда мышь прокричит кукареку, Когда дом постоит на трубе, когда съест колбаса человека и когда я женюсь на тебе».